Глава вторая. Комплектация и инструкция по сборке. Настя. Я хочу поплакать. Честно. Как в сопливой мелодраме, с трясучкой и прозрачными ручьями по щекам, с разбросанными волосами на взбитых подушках, в уютном пледе и с пачкой шоколада под боком. Сериальный эталон женских страданий. Только без вина. На него у меня аллергия. Как и на мужиков сегодняшнего дня. Выть хочется страшно. Однако, кажется, есть проблема. Подушка пахнет, воняет, смердит женскими духами и не моими. Я утыкаюсь в нее носом и тут же дергаюсь, как от грязного носка. Это что еще за авеню сто метровка Бормочу и нюхаю снова. На всякий случай. Да, определенно не мой аромат. Слишком сладкий, липкий, с нотками мужского блядства и женской доступности. Вот так и выясняется, что у меня, оказывается, есть нос. Целых два года я благополучно игнорировала любые странные запахи. Выдумывала для себя сказки о кондиционере для белья и легенды про освежитель воздуха в офисе. А оказалось... И вот как в такой обстановке реветь? Жалобно всхлипываю и с размаху швырязла полученную подушку в стену, но промахиваюсь. Мой мягкий снаряд летит по дуге в сторону столика, цепляет грёбаный графин, и они вместе падают на пол. Подушка с тихим шлепком. Графин звонко, на осколке. Проклятье! На глаза наворачиваются первые слезы. Кажется, еще чуть-чуть и я завою. В надежде выдавите себя хоть одну слезинку, я даже перестаю дышать. Жду, надеюсь. Но, как назло, в этот момент раздается телефонный звонок, и на экране высвечивается Сима, 911. Не раздумывая ни секунды, жму принять, и вместо того слышу голос сводной сестры, журналистки, блогера и вообще умница, красавицы Ну, ты ревешь, или уже шьешь куклу воду? Сима, откуда узнала? «Твой орел уже поплакался моему соседу, что его выперли. Давил на жалы, чтобы впустили переночевать». «Зря мы их познакомили». «Кусаю губу». «И как?» Ну, стаж же ремонтом теплотрасс занимается. Подсказал, под каким мостом нынче теплее ночевать». С гордостью произносит Сима. «Он у меня умный. Знает, что за мужскую солидарность по голове не поглажу и ужином не угощу». «Повезло». Отворачиваю в сторону телевизора. На нем как раз очередной сериал с брутальным героем и невинной овцой-героиней. «Везение в отношениях ни при чем, Выдрессировала». Холодно комментирует Сима и тут же уточняет. «Так ты как? Ревешь? «Не получается». «Признаюсь. И в душ сходила, и в кровати полежала. Не берет. «Послание в бутылке пробовала?» «Прочищает слезные каналы лучше, чем химия трубы в ванной». «Мне кажется, сейчас никакое кино не поможет. Я такой дурой себя чувствую». Он прямо здесь ее, а я даже поорать не смогла. Молча сложила вещи и выставила Дениса за дверь. Да, все хуже, чем я думала. Застряла ты, моя дорогая, основательно. Не трави душу. Скажи лучше, что делать. Слушай, если не помогает плач, то вариантов немного. Напиться, помолиться или... Клин клином. Угадываю. Мой любимый. Да, клин клином. «Желательно с хорошим прессом, опытными руками, без ВП и желательно с ВО, для самооценки». «Ага, то есть снова в омут с головой, чтобы потом опять вытаскивать себя за волосы». «Слышь, Мюнхгаузен, может, ты просто вечно лезешь не в те «Спокойно», — замечает Сима. «Я замираю. Мысль про омуты царапает что-то внутри, резонирует». «Что?» — усмехается сестра. «А как понять, что мне нужно?» У меня даже вместо списка для магазина получается что-нибудь вкусненькое. Так это как раз просто. Есть упражнение. Рабочее, между прочим. Я с его помощью уже пятерых замуж выдала. И троих женила. Слушай внимательно. Ага. Хватая со столика ручку и блокнот. Берешь бумагу и пишешь портрет нужного тебе мужика. Внешность, возраст, профессию, взгляды на то и на все, увлечение, уровень дохода и прочие особенности. Сантиметры тоже писать. Нервно хихикаю в трубку. «Их самыми первыми. И обведи. Три раза». «Поняла». Быстро строчу на бумаге. «Восемнадцать. Метр девяносто. Кори глаза. Темные волосы. Ямочки на щеках. Бывший спортсмен. Сейчас бизнесмен. Не был женат. Возраст тридцать девять». «И все?» — спрашиваю, глядя на свой список. «Сейчас. Какое все?» Теперь каждый день хоть 15 минут в день представляй себя с этим идеальным. Разговаривай с ним, присматривайся. Меня в психушку не отвезут. И не надейся, если бы из-за такой херни госпитализировали, половина популярных блогеров вещала бы в смирительных рубашках. Успокоила. Пиши давай. Есть большой шанс, что через неделю такой визуализации портрет начнет меняться. Ты поймешь, что черновик совсем не для жизни, и нужно переписать. А потом? Что-то это упражнение уже перестает мне нравиться. Будешь работать честно, где-то через месяц встретишь того самого. Сим, ты сейчас говоришь как таролог, который хочет продать мне свечи с афродизиаком и курс «Как надышать вагины на трешку в центре». Спасибо, это лучший комплимент за неделю. Делай упражнение, Настя, или я сама напишу за тебя, и ты потом пожалеешь. Потому что мой идеальный мужчина — это Джейсон Момоа, который умеет готовить, как Джейми Оливер, зарабатывает, как Безос и молчит как рыба, когда я в ПМС.